Глава 45. Поскольку утром им предстояло встать очень рано, Эйвери настроила себя на то, чтобы проснуться раньше Тейта, и ей это удалось. Она осторожно высвободилась из его объятий и с большим трудом распутала пряди собственных волос, обвившихся вокруг его пальцев. Вставая, она оглянулась на него через плечо, Во сне он был таким красивым, одна нога высовывалась из-под одеяла, обросший подбородок темнел на фоне наволочки, Эвери вздохнула просто от удовольствия видеть его, заодно, перебирая в памяти волнующее мгновение прошлой ночи, и на цыпочках прокралась ванную. Краны скрипнули, когда она открывала воду, и Эвери досадливо поморщилась. Эйту обязательно нужно было выспаться. Сегодня его ожидала более чем насыщенная программа. Многие часы перелетов, а в промежутках выступления, рукопожатия и обращения к избирателям. Этот день накануне выборов был, наверное, решающим для его компании. Сегодня сделают свой выбор те колеблющиеся, от которых в конечном итоге и зависит результат. Эвери встала под упругие струи, намылив волосы, она приняла за тело, на котором еще леднели следы пылких любовных игр Тейта. На внутренней стороне бедра остался бледный кровоподтек от особенно страстного поцелуя. Царапины на груди саднило от горячей воды. Она рассматривала себя с умиленной улыбкой, как вдруг чья-то рука отдернула клеенчатую занавеску. «Тейт, доброе утро! Ты? Я решил, что мы можем принять душу вместе!» — игриво протянул он. «Сэкономим время, сэкономим горячую воду отелю!» Эйвери задрожала, точно Ева в Эдеме перед лицом Господа, обнаружившего ее прегрешение. Горячие потоки в эту минуту казались ей ледяными, и острыми, они будто впивались в ее кожу холодными иглами. Румянец сошел с ее лица, губы посинели, глаза как бы запали, из-за чего глазницы выглядели черными провалами, она зябко поеживалась. Тейт удивленно наклонил взлохмаченную сосна голову на бок. «Тебе точно привидение явилось? Я что?» «Тебя так напугал?» Она сглотнула, открыла и опять закрыла рот, не в силах выдавить ни звука. «Кэрол, что с тобой такое?» Он оглядел ее, ища объяснение. Его озадаченный взгляд скользнул сверху вниз по дрожащему телу и обратно. С упавшим сердцем Эвери следила, как он вновь и вновь Рассматривает ее всю Груди, живот, лобок, бедра Места, доступные лишь взору любовника или мужа И он увидел Увидел шрам от операции аппендицита Давнишний, бледный Едва различимый при обычном освещении По его реакции Эйвери поняла У Кэролу Шрама не было. «Кэрол!» В его голосе было то же изумление, что и в глазах. Пытаться спрятать роковую отметину значило выдать себя с головой. Но Эйвери все-таки прикрыла низ живота одной рукой, просительно протянув другую к Тейту. «Подожди, я...» Он вперил в нее жалящий взгляд. «Ты не Кэрол!» Его мозг еще пытался справиться с открывшимся ему несообразием, и сначала он произнес эти слова совсем тихо, но вот смысл сказанного им же самим обрушился на него со всей силой своей неумолимости. «Ты не Кэрол!» С нажимом повторил он. Он выбросил вперед руку сквозь завесу падающих струй, схватил ее за запястье и выдернул из ванны. Она больно ушиблась голенью о бортик. Ее мокрые ноги заскользили по кафельному полу. Скорее от душевной, чем от телесной боли у Эвери вырвался крик. «Тейт, не надо! Я...» Он швырнул ее мокрое голое тело прямо на стену, и намертво прижал ее к холодным плиткам. Его рука сжала ее шею под подбородком. «Ты кто такая? Черт повери! Где моя жена? Кто ты?» «Не кричи!» — просипела она. «Мэнди проснется! Говори! Говори, чтоб тебя!» Он понизил голос, но взгляд его был по-прежнему страшен. Рука еще сильнее стиснула ее горло. «Кто ты?» У нее так стучали зубы, что она еле-еле смогла выговорить. «Эйвери, Дэниелс!» «Кто?» «Эйвери, Дэниелс!» «Та? С телевидения?» Она с трудом кивнула. «Где Кэрол?» «Она погибла в авиакатастрофе, Тейт, а я осталась жива!» «Нас перепутали, потому что в самолете мы поменялись местами. Мне удалось выбраться с Мэнди на руках, и меня приняли...» Он сжал ее мокрое лицо в ладонях. «Кэрол погибла?» «Да! Да! Прости!» «Еще тогда? В катастрофе? То есть все это время ты? Ты жила?» Она опять коротко кивнула. Ее сердце разрывалось на части при виде того, как он пытается осмыслить немыслимое. Он медленно разжал руки, отпустил ее и слегка попятился. Она сорвала с вешалки на двери халат, надела его, торопливо подполясавшись. Затем закрыла краны, о чем немедленно пожалела. Установилась звенящая тишина, пропитанная недоверием и подозрительностью. В этой тишине он задал ей единственный вопрос. «Зачем?» Пришла пора платить по счетам. Эвери знала, что рано или поздно она придет, но не ожидала, что именно сегодня и была к этому не готова. «Все очень сложно. Мне плевать на то, сложно или нет», — отрезал он дрожащим от гнева голосом. «Лучше начинай говорить, пока я не вызвал полицию!» «Я не знаю, когда возникла эта путаница», — в смятении сказала она. «Я очнулась в больнице, с головы до ног в бинтах, и не могла ни двигаться, ни говорить». Все называли меня Кэрол, сначала я ничего не понимала. Было так больно, так страшно, я совершенно потерялась. У меня несколько дней ушло на то, чтобы начать разбираться в том, что случилось. Но ты разобралась и ничего не сказала, почему? Да не могла я, говорить не могла, — взмолилась она, хватая его за руку, но он тут же вырвался. — Ты! Я пыталась хоть что-то тебе объяснить, прежде чем мне сделали лицо Кэрол, но ничего не получалось. Всякий раз, когда я начинала плакать, ты думал, что это от страха перед операцией. Так оно и было, но кроме того, у меня собирались отнять мое «я» и навязать чужое, а хоть что-нибудь сообщить мне не удавалось. Господи, фантастика какая-то! Тейт взъерошил волосы, потом вдруг понял, что до сих пор стоит совершенно голый, схватил полотенце и обернул его вокруг бедер, но ведь прошло уже несколько месяцев. Мне было необходимо какое-то время оставаться, Кэрол. Почему? Она подняла голову и уставила в потолок. То, что выпало ей до этой минуты, «Цветочки по сравнению с тем, что ее ожидает после того, как она объяснит, в чем дело?» «Это, конечно, прозвучит ужасно!» «К дьяволу! Как это прозвучит!» — угрожающе заявил он. «Я желаю знать, с какой стати ты изображала мою жену!» «Потому что тебя хотят убить!» — выпалила она. «Несмотря на вес свой воинственный вид...» Он явно был ошарашен и даже дернул головой, словно получил оперкот в челюсть. Что?